Глава 5. Справа от тебя туалет, усмехнулся парень и вернулся к поеданию острых куриных крыльев. Я повернула голову и действительно заметила одну единственную дверь. Странная планировка. Гостевой санузел. Пока единственное, что успел сделать. И то пока временный. Сама понимаешь, без туалета и душа никак, а будет и не гостевой. Я, в отличие от хозяина квартиры, скинула обувь и всё же заглянула в туалет. Там была душевая кабина, унитаз и раковина. Плитки, да и вообще маламальского ремонта не было. Да, приглядись. Он начал указывать ладонью. Там и там есть отведение для сантехники. Вон там будет кухня. На месте предполагаемой кухни я заметила лишь серотливо стоящий чайник. И то стоял на какой-то коробке. Видимо, без этого его шнур не дотянулся бы до розетки. Я поняла, почему именно я устала выдала и опустилась на матрас рядом с Богданом. И почему же? Мужчина поставил пакет с едой между нами и продолжил с аппетитом жевать куриное крыло. Ни одна нормальная девушка, тем более из твоего круга, на такое бы не согласилась. А ты увидел, что я в безвыходном положении и воспользовался мной. Слишком пафосно. Богдан кинул косточку в пустую бумажную коробку. И когда только успел столько съесть, вытер ладони салфеткой и повалился на матрас, заложив руки за голову. Всё необходимое будет совсем скоро. Мы, конечно, могли бы и в другом месте пожить, но я решил, что это символично. сновой женой и в новую квартиру. Серьёзно произнёс сон, затем фыркнул и рассмеялся, видимо, не сдержавшись. Я не буду спать с тобой на одном матрасе. А куда ты денешься? За сранец. Есть немного. Не бойся, не трону я тебя. Поешь лучше. А то, судя по всему, ты привыкла хорошо питаться, а сегодня вон как стресанула. Я не толстая. Зефиру прямо на его слова, но долька картофеля фри всё равно встала поперёк горла. "Я не говорил, что ты толстая". Богдан прикрыл глаза и прикинулся спящим. Неубедительно как-то. Я переживала ещё пару картофельных долек и поняла, что больше не могу. Аппетит пропал разом. Усталость и какая-то иррациональная обида навалились мгновенно. И уж совсем неожиданно в первую очередь для самой себя. Я так же, как и Богдан, упала на матрас. Хотела одержикалить его позу, но вовремя вспомнила про гипс на больной руке и подложила под голову лишнюю. В одной из коробок должен быть ещё комплект постельного белья. Если ты брезгуешь, можешь перестелить. Но спать на пол я не пойду, даже не проси. Если хочешь, то сама, пожалуйста. Замолчи, шикнула на него, потому что надоел. Я ещё до конца не могла осознать и осмыслить всю ситуацию, в которую угодила. А он опять дразнил и издевался. Как скажешь, рыжик, хмыкнул он и действительно замолчал. Мы пролежали в полной тишине достаточно долго. Я не знала, уснул ли Богдан, но его глаза были всё это время закрытыми. Я же просто пыталась отстраниться от мыслей, глядя то в потолок, то на парня, то в незашторенные панорамные окна. На город спустился сумрак. Неожиданно наступил поздний вечер, а мысли так и не прояснились. Курица пропадает, нужен холодильник. Устало и тихо шепнула я, не надеясь, что Залески меня услышит. Но он открыл глаза и повернулся на бок, глядя на меня. Выкинь рыжик Холодильника нет. Завтра будет, если так надо. Ну, это же не я, а ты требовал с меня борщи. Ну, это казалось меня более приемлемым, чем просить у тебя помощи в ремонте. Богдан растянул губы в лукавой улыбке и прищурился, ожидая моей реакции. Ему почему-то нравилось меня дразнить. А я? А я поняла, что он шутит, но всё же решила уточнить. Ты же не будешь заставлять меня делать ремонт, и зачем-то подняла вверх больную руку. Я не трудоспособный боец. Я надеялся, что ты меня хотя бы заставишь нанять бригаду или дизайнера, или кто этим вообще всем занимается. А я откуда знаю? Вот и узнаешь. Ты же хочешь, чтобы тебе было где варить борщи. Ты до удивления наглый. Что есть, то есть. Но если честно, рыжик, то и ты в квартире год. И единственное, о чём я позаботился это туалет. Потом мне надоело. Я забил на ремонт и так сюда и не заехал. Сегодня третий день как пришлось. Богдан хмыкнул и резко поднялся с кровати. Подхватил пакеты с оставшейся курицей и картошкой, выкинул всё это в мусорку, стоящую в самом дальнем углу предполагаемой будущей кухни, а затем начал рыться в одном из своих чемоданов. Я в душ рыжик. Залески перекинул через руку полотенце, какие-то вещи, подмигнул мне и скрылся за единственной дверью в этой огромной квартире. Я же полежала ещё пару минут, потом как сумашеть шапскочила с матраса и побежала к своему чемодану. Нашла пижаму с длинными штанами. Я в ней никогда не спала, любила ходить по дому, но сейчас эта вещь оказалась как нельзя кстати. Прислушалась к шуму воды. И начала быстро переодеваться. Настолько быстро, насколько это позволяла одна левая рука. А потом расстелила сбившуюся на матрасе простыню и юркнула под единственное покрывало, точнее, под пододеяльник с синими геометрическими фигурами. Подушки, слава богу, было две, а одеяло? Богдан же говорил, что есть ещё один комплект. Вот пусть и ищет. А мне же нужно было скорее уснуть. Желательно до того, как парень выйдет из душа. Только так можно было избежать неловкой ситуации. Я ни разу не засыпала в кровати с кем-то, кроме мамы, и то в глубоком детстве. А сейчас мне предстояло спать с мужчины, практически незнакомым мужчиной. И что было совершенно странным с моей стороны, я его не боялась. Никак не могла объяснить это, ведь едва ли опасаться, мало ли Но я была уверена, что Богдан сдержит своё обещание и не будет покушаться на мою девичью честь. Потому мне не было страшно, мне было неловко, именно так. Я до одури стеснялась засыпать на одном, пусть и широком, матрасе с мужчиной, привлекательным молодым мужчиной. Постаралась выкинуть из головы все эти глупости, перебралась на ту половину, которую прежде занимал Богдан. И, повернувшись на боку, уставилась в окно. Вид на вечернюю Москву, горящую разноцветными огнями, был завораживающим. И я сама не заметила, как собственный организм послушался меня, и я действительно уснула ещё до прихода Залесского. Проснулась от звука приглушённого мата, распахнула веки и наткнулась взглядом на коробку, лежащую на полу практически у самого моего носа. Когда я засыпала, её не было. Сейчас было темно, и квартира освещалась лишь огнями из окон. А позади меня, на другой стороне матраса, слышались тихие ругательства. "Прости, что разбудил, Урори, не хотел", хрипло произнёс парень, видимо, заметивший, что я пошевелилась. Я же прищурилась, стараясь разглядеть в сумраке новую вещь. "Залески, что это?" Коробку я так и не взяла, но всё же повернулась к парню. Он сидел за ноутбуком и увлечённо смотрел в экран. То ли работал, то ли играл в какие-нибудь танки или стрелялки. Кто этих мужчин разберёт, почему они по ночам не спят, а пялятся в экраны ноутбуков? Твой новый телефон, если ты о нём. Парень даже не обернулся. Спи лучше. А я постараюсь больше не шуметь. Я вместо того, чтобы его послушаться, потянулась за небольшой коробкой. Айфон. Он же жутко дорогой. На картинке была нарисована модель с тремя камерами. Ещё и новый, произнесла я с укором, а у самой начали подпрыгивать пальцы от нетерпения и от какой-то глупой, необъяснимой радости. С одной стороны, я понимала, что нельзя принимать такой дорогой подарок, а с другой Даже ты хотела распаковать коробку и начать изучать новый телефон и его функции. Не переживай, рыжик. Через месяц 3 и выйдет новая модель, и твой уже не будет таким новомодным. Надеюсь, за это время ты его не убьёшь, с твоим-то везением. Он усмехнулся, словно вспомнив ещё о чём-то, а затем вернул всё своё внимание к ноутбуку. Я Слушай, лучше не начинай говорить глупости. У меня сейчас голова другим забита. Считай это свадебным подарком. Богдан, спи, Аврора. Богдан. Я сказала: "Спи". И я почему-то его послушалась, положила коробку с телефоном на прежнее место и опять легла на бок, только на другой. На этот раз, засыпая, я смотрела не на потрясающий вид из окон, а на завораживающую внешность сосредоточенного парня. который то хмурился, то тёр переносицу, то фыркал. Сон опять подкрался ко мне незаметно. А на утро первым делом я аккуратно выбралась из-под пледа и укрыла им Богдана. Тот спал без одеяла на животе, подмяв под себя подушку. Я прикусила губу, тихо встала с матраса и, подхватив коробку с телефоном, отошла подальше к одной из самых больших сумок. Потрогала её. Похоже, она состояла из вещей. Надеюсь, ничего не раздавлю. Тихо пискнула и села на бау. На нём же начала разбирать коробку, оправдывая себя тем, что это временно, я всего лишь вставлю свою симку, позвоню маме, затем на свою, скорее всего, после вчерашней неявки уже бывшую работу, а потом обязательно вернуть телефон Богдану. Всё оказалось не так-то просто. Пришлось создавать новый Apple ID, потом подключаться к Wi-Fi. Хорошо, что одно из найденных соединений оказалось незапароленным. И в итоге я так втянулась в изучение телефона, что не заметила, как проснулся Богдан. Я рад, что игрушка тебе понравилась, усмехнулся парень, приподнявшись на локтях. Я верну тебе. Просто маме позвоню и куплю себе такой же, как и был. Вернёшь, вернёшь. Только не раньше, чем через 2 месяца, о'кей? Почему? Я нахмурилась, но телефон сжала в ладонях крепче. Если быть откровенной с собой, мне не хотелось его отдавать. Он был таким красивым и таким функциональным, а ещё у него была отличная камера. Я уже успела сделать пару фотографий спящего Богдана и пыталась их обработать в одном из приложений, используя новомодные фишки. И если в том, что возвращать телефон не хотелось, я ещё могла себе признаться, то в том, что Богдан не случайно попал в кадр моего объектива, никак. Ну, пока мы как бы женаты, ты не забыла? И никто из моего окружения никогда не поверит, что у моей жены могут быть вместо телефона дрова. Зачем ты так? Залеский говорил шутливым тоном, но мне стало до жути неприятно. Неужели, если у тебя не айфон, то ты из-за человека перестаёшь считаться? Ты что там себе уже надумала? Богдан сел на кровати и сложил руки на коленях. Просто все мои друзья знают, что я яблочник до да мозга костей. И это как-то влияет на твоё отношение к девушкам? Я нахмурилась ещё сильнее. Слушай, рыжий, Я же без задней мысли. Не начинай сейчас, ладно? Мы, конечно, расписались, но не для того, чтобы устраивать супружеские скандалы. Лучше иди сюда. Он похлопал по матрасу рядом с собой, а я от чего-то сглотнула, заметив, как заиграли мышцы на его руке. Я тебе кое-что покажу. Залески поднял с пола ноутбук и устроил его у себя на коленях. Да иди ты сюда. Он махнул ладонью, опять подзывая меня. Не съем я тебя. Не переживай. По утрам я предпочитаю кофе и никак уж не какушней рыженьких девушек. Наверное, это могло бы задеть, но Богдан сказал это таким безобидным тоном и так мило заулыбался, что я не смогла обидеться. Сегодня его настроение было более мирным, и я всё же решилась. Прикусила губу, Я слезла со своего импровизированного стула. Но «Ну, показывая муж, не удержалась от подколки и плюхнулась на матрас рядом с мужчиной. Богдан повернул ко мне экран ноутбука, на котором были открыты вкладки браузера с фотографиями квартир, точнее, ремонта чужого. Это что? Я взмахнула ладонью, внимательно вглядываясь в яркой рассветке на фото. Ты хочешь здесь всё так обставить? Не. Я хочу этого дизайнера нанять. А дальше пусть она сама занимается. Смету там составит, дизайн-проект. Хотела, чтобы ты посмотрела на её работы. На мой взгляд, очень интересно. Я начала листать примеры работ, и все они действительно были интересными, красивыми и для меня какими-то заоблачными. Но что отличало все эти дизайн-проекты? В каждом ремонте были яркие детали: то огромный фиолетовый торшер, то оранжевая картина, то ярко-голубые стулья или столы и так далее. Видимо, это была фишка дизайнера, но смотрелось очень эффектно и не излишне, а наоборот, удивительным образом всё сочеталось. Ты любишь яркие цвета, да? спросила, всё ещё рассматривая фотографии. Очень рыжик. Задумчиво произнёс Богдан, и я тут же повернула голову в его сторону. Он смотрел, как минимум, странно. Так, словно говорил не только о цветах ремонта. И именно сейчас его рыжик прозвучал очень говоряще. Хочу что-нибудь оранжевенькое или рыжее в квартире. Парень улыбнулся и щёлкнул меня по носу, забирая ноутбук. Тогда я договариваюсь: "А сейчас пошли, что ли, поедим?" В соседнем здании крутой ресторан с очень сытными завтраками. Залески закатил глаза и покачал головой. М-м, пальчики оближешь. Я молча поднялась и пошла к чемодану за вещами и косметичкой. Уже когда выбрала нужные и направилась к туалету, услышала хриплый оклик. Может, тебе помочь? Ты издеваешься? ответила, не оборачиваясь, но крепче прижала к себе комбинезон. У тебя же рука больная, забыла, что ли? Вот я и спросил. Если что, зови. Я не видела его, но знала, что он улыбался. Довольно улыбался, за сранец. В ванной комнате я быстро сполоснулась, переоделась и поняла, что даже оглядеть себя не могу. Ни одного зеркала в чёртовой квартире не было. А мне от чего-то хотелось выглядеть хорошо. Глупо было надеяться, что я могу внешне понравиться Богдану, но хотелось хотя бы не упасть в грязь лицом. Слушай, а вкус у тебя, оказывается, есть. Богдан, со сложенными на груди руками, стоя у двери в туалет, встретил меня задумчивым взглядом. Сам он был одет в футболку небесного цвета, которая оттеняла его глаза, и теперь они казались ещё более голубыми, нежели зелёными. И вместо того, чтобы ответить ему колкостью, я буркнула тихо: "Спасибо". Я ощутила, как по щекам побежал румянец. Огладила голубые летящие брюки комбинезона и пропустила мужчину в ванную комнату. То ли он успел заметить, какую вещь я утащила для переодевания, то ли мы не сговариваясь нарядились в один и тот же тон. Словно романтическая парочка. Фыркнула я про себя и вернулась к матрасу, где оставила телефон. Богдан провёл в ванной так мало времени, что я даже не успела закончить разговор с Мариной, моей работодательницей. Точнее, она не успела его закончить, потому что я лишь слушала то, что мне выговаривала за вчерашнюю неявку недовольная женщина. Всё нормально? спросил Залесский сразу после того, как я хмуро скинула вызов. Меня уволили. Пожала плечами и пошла к выходу. Я думал, ты поступаешь. Богдан открыл дверь и пропустил меня первую, как истинный джентльмен. Даже удивительно. Так и есть. Я просто раньше приехала. Могла бы всё это время дома сидеть, но решила подзаработать и обустроиться в столице пораньше. Пожала губы от досады и зашла в лифт, опять первая. Кем хоть работала? официанткой. Как-то не оригинально, рыжик. Фыркнул парень, за что получил ладонью по плечу. А поступаешь хоть на кого? На управление бизнесом не получилось. Я отвела взгляд, надеясь, что залезки не заметит, насколько меня это расстраивало. В двух вузах на управление персоналом и менеджмент организации уже поступила на бюджет. Жду решения ещё одного, там маркетинг. Трудности выбора знакома. Нет. Просто сразу знала, что не поступлю туда, куда мечтала. Хочешь быть крутой начальницей? улыбнулся Богдан. Мы уже вышли из подъезда и теперь изовернули в сторону от парковки. Мы пешком тут близко, ответил он на мой вопросительный взгляд. Так что, куда не взяли-то? Интересно. Вышка. И ты хотела туда прорваться на бюджет? уставился он на меня как на дурную. У меня очень хорошие баллы. Четыре дисциплины сдавала, и только иностранный язык ниже 90. Остальные выше. Богдан присвистнул и резко остановился. Так ты у нас отличница, Рори? Он посмотрел на меня так, словно вообще впервые увидел. Нет. Я почему-то почувствовала себя виноватой, только вот не понимала в чём. Я просто очень хорошо готовилась к экзаменам, потому что надеялась на лучшее будущее. Кивнул он совершенно серьёзно и подхватив за локоть, повёл по дорожке в сторону выхода с придомовой территории. Если понравишься моей маме, я думаю, она сможет тебя пристроить, но уже на следующий год. Богдан. Я подавилась собственными словами. Это было жестоко. Конечно же, он не понимал и не представлял, что для меня могли значить его слова и даже малейшая надежда на шанс, но всё же. Прости, надо было помолчать. На самом деле, у меня очень хорошая мама. Только сейчас её нет в городе. Скривился он и произнёс ехидным тоном. Она устала пытаться выразуметь меня. Что значит выразуметь? В голову сразу пришла главная беда зажравшейся молодёжи. Нет. Но ну не мог же он быть наркоманом. Я внимательно посмотрела на Богдана. Красивый, очень. Разглядь, да. Но вроде не настолько же он безответственный и невменяемый. Эй, эй, ты чего там надумала, рыжик? У тебя такой взгляд, словно ты меня хоронишь. Просто я не хочу заниматься тем, чем должен. Вот и всё. А чем должен? Улыбнулась, чувствуя, как с плеч свалился многотонный груз. Семейным бизнесом. Почему именно ты? Олег Викторович, он же старше. Я правильно поняла? Сколько тебе вообще лет? Задала я наконец-то вопрос, мучивший меня со вчерашнего дня. Потому что если выглядел из Олески на все 25, то вёл себя так словно недалеко от меня по возрасту ушёл А ты совсем невнимательная, да? То есть мы дошли до соседнего здания, в котором и правда на первом этаже был ресторан. Красивая девушка-администратор тут же встретила нас улыбкой и проводила к столику у окна. Богдан плюхнулся на диван напротив меня и двинув в мою сторону меню, весело произнёс: Свидетельство о браке Там были наши даты рождения Аврора. Ах. Я округлила глаза, осознавая, что шпионом мне точно не быть. Тебе вон только в июне 18 исполнилось. Я запомнил. Выбирай. Он кивнул на меню, а затем всё же перестал меня дразнить. В декабре мне 23 будет. А насчёт другого твоего вопроса. Олегу дали возможность выбора. Мне тоже давали, но я так и не смог определиться.